Глава 34. Слишком круто! Вох! Иронический мех взлетел в воздух, Ванжин очень хорошо управлял мехами атлантов, что говорило о том, что объем его духовной силы весьма велик. На первый взгляд можно подумать, что духовная сила и способности X неотделимы, но на самом деле, как правило, люди, хорошо владеющие способностями X, не обладают развитой духовной силой. Атланты же, обладающие огромной духовной силой и прекрасно управляющие своими ироническими мехами, при этом совершенно не обладают способностями Икс. Каждый силен в своем деле. Ван Джен же был самородком. Он разделял и мог использовать как духовную силу, так и способности Икс. Такие люди встречаются ну очень редко, особенно если учитывать, что его контроль над обоими типами силы был также на высоте. Так что можно сказать, что данный мех во всех смыслах изготовили специально под Ван Джена. он прекрасно дополняет все его таланты и дает ему широкие возможности для их реализации. Когда рунический мех поднимался в воздух, он почти не издавал грохота, его подъем выглядел максимально изящно и легко, это было очень в стиле Атлантиды. Ван Джен сначала подержал мех в воздухе, а затем плавно опустился. После этого он снова взмыл в воздух, И сделал несколько базовых маневров. Парочку очень изящных, парочку очень резких. Ему необходимо было почувствовать и узнать мощь и меха. Ведь характеристики характеристиками а пилоту все равно нужно прочувствовать и опробовать все на собственном опыте, чтобы понять, где находится грани его возможностей. И ощущение впрямь чудесное! Вах! Алое сияние словно кровь наполнила руины. Меха окутало яркое пламя. Но уже спустя мгновение после воспламенения он покрылся льдом, превратившись в живую скульптуру. После же замораживающую энергию разогнал ветер. Вох! Неожиданно предплечье меха раскрылось, и из него вылетело что-то, причем на огромной скорости. Джан Шан смотрел на все это действие с ошеломленным и опьяненным взглядом. Мать вашу! Это случайно не такое же оружие, как у Голдвилла! Этот золотой! Черный диск был чуть меньше размером, И на нем также красовались руны. Мы учли мастерство ванжена в управлении Голдвилом, поэтому добавили в конструкцию этот рунический вращающийся диск нового поколения. Однако оценить его эффективность предстоит именно ему, проговорил Бучер со смехом. Любой, кому довелось увидеть, как Ванжен управляет Голдвилом, был очарован этим зрелищем. Бучеру же уже давно было интересно узнать, что Ванжен сможет продемонстрировать, если у него в руках окажется мех с более мощным двигателем и силой атаки. Вдобавок ко всему после активации рун мощность способности X тоже увеличивалась два раза, и это был не просто визуальный эффект, а полноценное увеличение мощи. В комплектацию также входят два лазерных меча, энергии для них достаточно. Это последнее слово в разработке мехов во всей коалиции Млечного пути. Считаю, что ты получил первый прототип Ванжан, проговорил Бучер. Ванжан взглянул на два лазерных меча, которые он держал в своих руках. Они будут очень полезны в бою. А тактильное ощущение от них было воистину опьяняющим. На этот раз Джан-Шан не нашел слов и просто обменялся взглядами с Лисинь. Даже она не могла сдержать своего восхищение и зависть. Против такого соблазна не смог бы устоять ни один пилот мехов. Ван Джан закрыл глаза, и в один миг огромная сила растеклась по каждому его мускулу. Сердце же наполнило безудержная жажда сражений. Бочер, можно устроить поединок? Спросил Ван Жан. Бучер «Ты не хочешь еще попрактиковаться?» Молодые люди слишком легко возбуждаются, и даже Ван Жан, видимо, не исключение. Тем не менее, он все же сел в кабину настоящего произведения искусства, так что в этом нет ничего удивительного. «Хочу, но нет лучшей тренировки, чем реальный бой Ха -ха, ладно, сейчас я переговорю с Бейком. Вскоре пришел Бейк вместе с Лоэр и Бас Айси. «Ван Жан, приготовься!» Сейчас мы выпустим Зага из бездны. Слышишь, это будет непростой ЗАГ! Бейка говорил с некоторой неуверенностью: Заги, бездны и простые заги совершенно разные существа. А этот парень впервые взялся за этого меха. Ох уж это молодежь! Ха -ха, не переживай об этом! Ван Джен один из наших лучших студентов. Для него разобраться с загом не проблема. Поспешил успокоить его Бучер. Он очень верил в силу Ван Джена. К тому же юноша уже бывал в бездне. Лоэр и Басайси были очень взволнованы. все таки сила роботов не так велика, чтобы справиться с загами бездны, но другое дело Ван Джен. Этот малый, особенный, настоящая гордость высшей Академии X. Управляя ироническим мехом, ему, несомненно, по плечу справиться с загом из бездны. Через мгновение из-под земли возникла клетка, в которой находился заг-жнец. «Доктор Бейк, давайте еще двух!» – проговорил вдруг Ван Джен. Что? Этот парень совсем двинулся? Боевой мощи одного зага бездны вполне достаточно, чтобы уничтожить небольшой элитный отряд. Хе-хе! Ван не беспокойся! Одного зага вполне достаточно для пробного испытания! Промолвил Бейн. Бучер уже в этот момент показалось, что он по голосу Ван почувствовал всю силу, которая сосредоточилась в его руках. Бейк, добавьте еще одного! Ты уверен? Бучер с улыбкой кивнул головой. Будь это простой мех, он бы возразил, но Ванжан сел заронический: если лучшее оружие под управлением лучшего пилота не справится с двумя насекомыми, все их достижения можно считать провалом. Из-под земли возникла еще одна клетка, и с некоторой нерешительностью Бейк все-таки открыл ее. Эх, если случится непредвиденное, продвижение по службе ему больше не видать, как своих ушей. Заги получили приказ атаковать и. Два изначально тихих загов в ту же секунду рассверепели, раскрыли свои лапы и понеслись в направлении рунического меха. В тот же миг, когда заги бросились на него, Ван Джен тоже изрядно загорелся боевым духом. Его мех со свистом бросился навстречу. Раздался дикий рёв, загорелось ослепительное пламя двух лазерных мечей и... вух! Рунический мех стремительно пробежал мимо загов, которые, казалось, потеряли управление над собственными телами и остановились. Прошло пару секунд, а оба зага все так же оставались неподвижными. Но почему? С виду они выглядели совершенно здоровыми. Бам! Оба насекомых одновременно упали на земь, и из их пасти рвануло пламя, а в следующее мгновение огонь вырвался из брюха. Два зага бездны оказались повержены за одну секунду. Ван Джен сидел в мехе и пытался осознать масштабы этой огромной мощи. «Ни один другой мех не способен ни на что подобное». Данный рунический мех реагировал на его команды практически моментально, когда в момент схватки он поразил загов лазерными мечами, способность Икс выстрелила из его рук мгновенно, практически без какой-либо задержки. На других моделях такую производительность было трудно даже представить. Как бы хорошо ты ни был подготовлен, меху необходимо время, прежде чем он среагирует на команду, но рунический мех — совершенно другое дело. Он был сделан из нового материала, по-другому управлялся, И в результате даже задержка была минимизирована до незначительных показателей. Человечество добилось настоящего прорыва. Они практически повторили ироническую технологию атлантов, но человечество никогда не занимается простым подражательством. Они станут еще сильней, еще мощней. Впервые в жизни Ван наконец-то почувствовал, что это возможно. Люди действительно очень могущественны, и, возможно, ему удастся одолеть загов из бездны. Становиться сильней... Таков главный принцип человечества. Так и Ван Джен. Будучи солдатом, он никак не может отступать. Если отступит он, другим отступать будет уже некуда. Значит остается лишь один путь вперед. У Бейка отвисла челюсть. Это просто чертовщина какая-то! Что за монстров действии он только что лицезрел! Ученый, конечно, понимал, что рунический мех принципиально новая разработка, но он же просто порезал их как жареные овощи. «Это слишком!» «Если бы это увидел генерал Брайт, он бы просто с ума сошел, Проговорил с горькой усмешкой Бейк. Перевес в силе был слишком очевиден. Хотя ему и доводилось слышать, что Высшая Академия X – средоточие колыбель гения в человечества, в которой взращиваются главные двигатели человеческого прогресса, однако то, что он увидел, значительно превзошло все слухи. После того, как Иван вышел из меха, Он по-прежнему находился в этом удивительном состоянии. Как-никак, он ведь был не только солдатом, но и механиком. Поэтому мог оценить мех по очень многим параметрам. Ван Джен, ты в порядке? Как ощущения? С участием спросил Бучер. В чем этот мех точно хорош, так это в выкачивании силы своих пилотов. Увидев, что Ван Джен никак не реагирует, остальные стали беспокоиться, но через пару секунд он все же очень живо улыбнулся. Учитель! «Я впервые в жизни почувствовал себя настолько хорошо. Мы обязательно сможем покорить бездну!» Бучер даже рассмеялся от такого заявления. «Что тут скажешь?» Старания и жертвы огромного количества людей, направленные отнюдь не на защиту или выживание. и Испокон веков человечество всегда стремилось к одному — покорять. «Я готов жизнь положить за то, чтобы еще раз получить возможность сразиться за него! Мне тоже нужен такой сверхкрутой мех!» Заорал вдруг Джан Шань. Черт возьми, да это же просто крышеснос. Как вообще можно было создать такой замечательный мех?» «Ван Джен, придумай название для меха. Позже я сообщу инженерам, чтобы они выгравировали его на броне. Завоеватель. Его имя определенно. Завоеватель», — проговорил Ван Джен. Как только он забрался в кабину пилота, он понял, какой силой обладает этот мех. «Хорошее название. Ладно, я передам инженерам, чтобы они занялись их обслуживанием» сказал с улыбкой Бучер. А отзывы тоже пришла к ним, и как раз застала последнюю сцену битвы, от чего не сдержала удивленного восклицания. Она прибыла сюда по своему заданию, ее защитная способность X иногда бывает очень кстати. В прошлом во время IG, Ван Джин своим выступлением поразил абсолютно всех. Можно было даже сказать, что его появление перевернуло все с ног на голову в умах людей, но многим тогда все равно казалось, что его успех ⁇ это лишь временное явление как же они все ошибались.